Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам. И что в сущности, какое же мне дело до ваших соне чувств? Ну идём. Кожану вышла вышли Соня и улучила минуту сказать мне. Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дни пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уже нет. Веди себя умно без меня.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 когда повернул назад, навстречу встречу тянуло то тёплым, то почти горячим ветром. И уже светил в небе молодой месяц, не суливший ничего доброго. Блистела одна половина его, но как прозрачная паутина видна была и другая. А все вместе напоминало жёлчь.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 Запретите, Натали называть меня так, Улан хлопнул ладонью по столу. Запрещаю и довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится. В поле было уж слишком чисто, ясно, сказал я.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 В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, вон и ней думая, все это вздор. Если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем не серьёзные, переменчивые, мимолетные. Молодой месяц играл все выше и ярче, а в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половины, похожей на человеческое лицо в профиль, яркой и мертвенно бледное все зарялялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Наталья стояла на пороге,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 Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь, и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине. Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами. Вы правда уезжаете? Да. Пора. Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь, вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете. Наталья